Дайсетсу Тейтаро Судзуки. Несколько замечаний о дзен. Из книги Дайсетсу Тейтаро Судзуки «Дзен и японская культура», 1959 год. Первое. Практика дзен направлена на достижение просветления, сатори. Второе. Сатори раскрывает значение того, Что обычно скрыто в наших обычных повседневных занятиях еде, питье разного рода делах. Третье. Раскрытое таким образом значение не есть нечто привнесенное снаружи. Оно находится в самом бытии, в самом становлении, в самой жизни. По-японски это называется коно-мама или соно-мама что можно передать как «ЕСТНОСТЬ», изнес «Той или иной вещи». Реальность в своей естьности. Примечание. «КОНО» по-японски «это», «СОНО» – «то», а «МАМА» – нынешнее состояние. «КОНУ-МАМА» или «СОНУ-МАМА» таким образом соотносится с санскритским «ТАТХАТА» – «ТАКОВОСТЬ». И с китайским джи-мо или ши-мо. Четвертое. Мне могут возразить. В простой естьности еще нет никакого значения. Но дзен не разделяет эту точку зрения, считая, что естьность и есть значение. Когда я вглядываюсь в него, то вижу все так же ясно, как и свое отражение в зеркале. Пятое. Вот что восклицал мирянин-буддист Хокодзи, Пандзюши, живший в восьмом веке. Сколь загадочно это, сколь таинственно, я ношу дрова для растопки, я таскаю воду. Ношение топлива, таскание воды, такие обычные на первый взгляд занятия, на самом деле полны скрытого значения, поэтому они и загадочны, и таинственны. Шестое. При этом дзен не уходит в абстрагирование или построение умозрительных концепций. Из-за употребляемых в дзен слов – Может показаться, что, наоборот, этому уделяется слишком много внимания, но это ошибочный взгляд, свойственный, как правило, несведущим в дзен людям. Седьмое. В Сатори есть моральное, духовное и интеллектуальное освобождение. Когда я нахожусь в своей естьности и полностью очищен от интеллектуальной грязи, я ощущаю свободу в ее подлинном смысле. Восьмое. Когда разум, пребывающий в своей естьности и тем самым свободный от интеллектуальных ухищрений и морализаторских привязанностей к различным описаниям, следует миру чувств во всей его многогранности, Он находит самые разные ценности, незамеченные им прежде. Художнику открывается мир полный загадок и чудес. 9. Мир художника – это мир свободного творчества, который может возникнуть только в прямой интуиции и изъестности всех вещей, незамутненной чувствами интеллектом. Художник создает формы и звуки из бесформенности и беззвучия. В этом мир художника совпадает с миром дзен. 10 Но дзен отличен от искусства. Художнику нужны кисти, краски, инструменты или какие-нибудь другие средства, чтобы выразить себя. А дзен – не нуждается ни в чем внешнем, кроме тела, в котором, так сказать, воплощен дзен-буддист. С абсолютной точки зрения это не совсем верно, а в данном случае я только делаю уступку общепринятому взгляду на вещи. Дзен стремится прочертить на бесконечных холстах времени и пространства путь, летящих над водой диких гусей которые совершенно без какого-то намерения отбрасывают на нее свою тень. В то же время и вода отражает гусей столь же естественно, сколь и непреднамеренно. 11. Дзен-буддист до известной степени является художником. Подобно скульптору, высекающему свое творение из бесформенной каменной глыбы, Дзен-буддист делает свою жизнь актом творчества, которое существует, как выразился бы христианин, в уме Бога.